Как это происходило на протяжении столетий. Эта продолжающаяся годами хроническая болезнь начинается с безобидных на первый взгляд бура красных, блестящих пятен на коже.